«Так я и знал!» — раздался вдруг чей-то голос, — это крикнул Бувиль. Он весь налился кровью и гневно глядел то на графиню, то на регента. «Вы были совершенно правы, Бувиль!» — отозвался Филипп. «Нельзя так рано представлять бароном больного ребенка!» «Так я и знал!» — повторил Бувиль. Но тут жена быстро дернула его за рукав, опасаясь, как бы он не натворил непоправимых глупостей. Их взгляды встретились, и Бувиль сразу успокоился. «Что это?» — я подумал он. «Видно, и впрямь я сошел с ума, ведь настоящий король цел невредим». Но если Бувиль предпринял все, что мог, лишь бы удар миновал короля, пусть даже обрушившись на другого... Старый слуга Филиппа Красивого как-то не подумал о том, что следует предпринять, коль скоро преступление все же совершится. Графиня Маго тоже была застигнута врасплох. Она никак не предполагала, что яд подействует так быстро, и заговорила, желая успокоить окружающих, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Тогда на крестинах мы тоже думали, что он кончается. А он, смотрите-ка, оправился. Страшно видеть родимчик, но у детей он проходит быстро. «Повитуха! Пусть кликнут повитуху!» — добавила она, решившись на этот рискованный шаг, лишь бы обелить себя в глазах присутствующих. Регент неловко растопырил руки, стараясь не прикасаться к одежде. Он глядел на свои пальцы со страхом и отвращением, боясь притронуться к чему-либо. Младенец посинел задыхался. Среди общей суматохи и отчаяния никто толком не понимал, что надо делать, как все это случилось. Мадам Бувиль бросилась в опочивальню королевы, но остановилась на пороге. пораженная пришедшей ей в голову новой мыслью. Если я крикну повитуху, она сразу увидит, что мы подменили дитя, и что у него на голове нет следа щипцов. Только бы, о господи, только бы с него не сняли чепчик! Она бегом вернулась обратно, а тем временем все присутствующие устремились к покоям короля. Помощь в самой искусной повитухе была уже ни к чему. Все еще закутанный в затканную лилиями мантию, с крошечной короной, сбившейся на сторону, младенец покоился, как щепочка на огромной кровати, застланный шелковым покрывалом. Заготив глаза в мокрых пеленках, с почерневшими губами и сожженными ядом внутренностями, младенец, которого представили баронам как короля Франции, приказал, Долго жить. Глава пятая. Ломбардец в усыпальнице Сен-Дени. «Что же нам теперь делать?» — одновременно произнесли супруги Бувилли. Они попались в свою же собственную ловушку. Регент не пожелал оставаться в Венсенне. Собрав всех членов королевской фамилии, он предложил им сесть на коней, и сопровождать его в Париж, где состоится совет. Когда регент уже выезжал из дворца, Бувиль вдруг в отчаянном припадке храбрости бросился к нему. — Ваше высочество! — закричал он, хватая коня под усцы. Но Филипп не дал ему продолжать. — Знаю, знаю, Бувиль! Знаю, что вы разделяете с нами общую печаль и признателен вам за ваше доброе чувство. Вас, поверьте, мы ни в чем не упрекаем. Ничего не поделаешь, такова природа человеческая. Я сообщу вам свои распоряжения насчет похорон. И регент, подняв коня в галоп проскакал по опущенному мосту. Вряд ли на таком бешеном аллюре, сопровождавшие его лица, могли обдумать все случившееся. Большинство баронов поскакали вслед за ним. В Венсенне остались лишь бездельники, да те, кто поплоше. Собравшись с группками, они горячо обсуждали события. — Пойми, — твердил Бувиль жене, — я обязан был немедленно все ему сказать. Зачем ты меня удержала? Они отошли к амбразуре окна и тихонько шептались, даже друг к другу, боясь поверить в свои мысли. — окормилиться спросил Бувиль. Я за ней сама смотрю. Увела в свою спальню, заперла на ключ, а возле дверей поставила двух человек. Она ничего не подозревает? Нет. Надо бы ей сказать. Подождем, пока все разъедутся. Нет, я должен был открыть ему...